чьи сочинения хорошо знакомы Баху. Телеман преуспевал в разных видах музыки, в ораториях и кантатах, в оркестровых сюитах и концертах и увертюрах. Он легко переходил от духовной музыки к светской, от от к застольным песням. Телеман, однако, был далек Иоганну Себастьяну как художник. Он охватывал поверхность музыки, Бах шел вглубь ее. Будучи старше Иоганна Себастьяна на четыре года, этот блестящий композитор переживет Баха почти на 17 лет. Его шумная слава заслонит на время известность Баха-композитора, хотя как виртуоз-исполнитель, тот уже веймарскую пору почитался в музыкальных кругах Германии выше Телемана. В Лейпциге продолжал сочинять музыку, писать книги, знаменитый Иоганн Кунау. Ему было 54 года, когда Бах приехал в Лейпциг. Больше четверти века Кунау занимает почетную должность кантора школы знаменитой церкви святого Фомы. С детства Себастьян изучал сочинение лейпцигского композитора и бережно хранил у себя собственноручно переписанные ноты его произведений. Он знал и о книгах Кунау. Этот остроумный писатель, автор трактатов о музыке, вспоминался в беседах с Вальтером. Между тем, в Веймар пришло письмо из гостеприимного Галлия. Механики завершили строительство могучего органа. Магистрат и совет церкви Богоматери приглашают для пробы органа И первое концертирование на нем знаменитого Кунау, а также опытного практика музыканта-Рола из города Кведлинбурга. Третьим заблаговременно приглашается вейморский гофорганист Себастьян Бах. Письмо прислал лиценциат прав Август Бекер, который, несмотря на недавнюю тягостную переписку с Бахом, Сохранял к нему дружеское расположение. 22 апреля 1716 года Себастьян посылает в Гале письмо с благодарностью за приглашение. Оно поражает обилием лестных выражений. Хочется привести его полностью как документ свойственной эпохи и той среде, в которой вращался служивый художник. Высокородный, особо чтимый господин, весьма обязан вам за ваше совершенно благосклоннейшее и исключительное ко мне доверие вашей высокородной милости, а также и всех ваших высокочтимых коллег. Мне доставляет величайшее удовольствие почтительнейшей служить вашему высокоблагородию и по возможности удовлетворить требованиям в предстоящем испытании. Прошу сообщить это мое решение высокочтимой коллегии, при этом засвидетельствовать мое всепокорнейшее почтение и поблагодарить за совершенно исключительное доверие. Так как Ваша высокородная милость неоднократна, а не только сейчас утруждала себя из-за меня, то я позволю себе с покорнейшей благодарностью заверить, что для меня на протяжении всей моей жизни будет величайшей радостью называться «Вашей высокородной милости, высокочтимого моего господина покорнейшим слугой». Иоганн Себастьян Бах, концертмейстер, в переводе Друскина Открытие органа состоялось в Гале 3 мая 1716 года. Испытание инструмента прошло как празднество. Звучало много музыки, произносились речи. Найдено в архиве меню званного обеда, устроенного церковным советом в честь гостей музыкантов и депутатов, посетивших Гале ради такого торжества. Мы можем представить себе хозяев и гостей сидящих за длинным столом, покрытым домотканной скатертью. Известно даже, во что обошелся этот обед совету. Одиннадцать талеров и двенадцать грошей, кроме расходов на прислугу.